Жан-Клод Ван Дам. Родился в 1960 году. Киноактер бельгийского происхождения. Настоящая фамилия Ван Варенбург. Дебютировал в фильме «Улица варваров» 1983 год. Снимался также в фильмах «Кровавый спорт» 1987, «Черный орел» 1988, «Киборг» 1989 Самоволк, 1991 Двойной удар, 1991 Универсальный солдат, 1992 Некуда бежать, 1993 Трудная мишень, 1993 Патруль времени, 1994 Уличный боец, 1994 и других. В фильмах Самоволк и Двойной удар был соавтором сценария. В острой сюжетной мелодраме Некуда бежать, Жан-Клод Ван Дамм впервые в финале расстаётся с женщиной. Все предыдущие ленты завершались либо поцелуем, либо уходом героя и героини вглубь кадра. Жан-Клод Ван Дамм уникальное явление в современном мире кинобоевиков. Это единственная звезда экшн у которой по подсчетам западных социологов 80% аудитории – женщины. В нем чувствовался мощный потенциал героя-любовника. Жан-Клод родился в Брюсселе 18 ноября 1960 года в интеллигентной семье. Он занимался игрой на фортепиано, классическим танцем, рисовал. В спорт ван-дам пришел благодаря кино. В 1972 году, когда во всём мире прогремело имя Брюса Ли, отец привёл в секцию карате одиннадцатилетнего Жан-Клода, килового мальчишку в очках с толстенными линзами, который с утра до вечера смотрел фильмы. Он многим обязан своему тренеру, Клоду Гетсу, сразу поверившему Жан-Клода и уделявшему ученику много времени. В 1978 году Вандам блистательно сдал экзамен на присвоение чёрного пояса. А 8 марта 1980 года в прыжке красивейшим ударом ноги нокаутировал немца Гитриха Таргельза и стал чемпионом Европы среди профессионалов. Добившись спортивных успехов, он открыл в Брюсселе клуб Калифорния, быстро завоевавший популярность среди молодёжи. Спортивный бизнес Позволил Жан-Клоду приобрести хороший дом, легковую машину последней модели и иметь солидный счёт в банке. Однако кино оставалось главной целью его жизни, и во время тренировок, и во время выступлений на национальных и европейских чемпионатах, и во время случайных эпизодических съёмок в европейских лентах он продал дом, машину, спортивный клуб и отправился покорять Голливуд. Все деньги, полученные от продажи недвижимости, он поместил в банк, а в Америку уехал с двумя тысячами долларов в кармане. Но в Голливуде Ван Дамма никто не ждал. Со скверным знанием английского языка и без нужных знакомств рассчитывать в чужой стране на молниеносный успех не приходилось. Деньги скоро кончились. Ван Дамм хватался за любую работу. Он был официантом, разносчиком пиццы. водителем вышибалой в ночном клубе, но при этом не забывал подбрасывать продюсерам самодельные рекламные проспекты, в которых восхвалял свои мускулы и актёрские достоинства. Наконец, в 1986 году продюсер Canon Films Менахем Голон рискнул выделить миллион долларов под обаятельного нахала, посмевшего продемонстрировать на нём свои рискованные приёмы. По одной из версий, когда продюсер выходил из ресторана на Дэверли-Хиллс, Вандам окликнул его, и в тот момент, когда Голан обернулся, высоко подпрыгнув, просвестел ногой в паре дюймов от лица ошеломлённого босса кинокомпании, после чего тот предложил Жан-Клоду работу в кино. По другой версии, после нескольких просьб об аудиенции у Голана, Вандам во время беседы Неожиданно уселся в шпагат между двумя стульями и как ни в чём не бывало продолжил разговор, и Голон сдался. Так появился кровавый спорт. За ним Чёрный орёл, где Ван Даму досталась роль злодея КГБшника, потом Киборг с его неожиданной библейской символикой, потом короче, карьера пошла. Начало восхождения к славе связано с беспрецедентным успехом первых боевиков Ван Дама в Европе и Азии. Но хотя Ван Дама продавали исключительно в упаковке героя-боевика в многочисленных интервью, актёр подчёркивал, что видит себя в иных и пастасях. Я могу завоевать и другую аудиторию. Пусть мой новый фильм станет любовной историей, допустим, с небольшими добавками экшн. И я гарантирую успех. Можете даже в смокинг меня вырядить, но дайте умелого постановщика, прелестную партнёршу, красивую музыку, вроде Мариконы. На этот фильм пойдут все женщины. В истории жизни и карьеры Вандама женщины играли далеко не последнюю роль, и не только как зрительницы. Я считаю, что женщины умнее мужчин, признался актёр в одном из интервью. Но влюбившись Они теряют разум.